Меркнули глиняные стены Ансиджау, пробежала узкая полоса фруктовых садов, стеснившихся около Большой Китайской дороги, идущей от Ансиджау на Суджау. И мы вступили в отроги Наньшаня. Появились юрты монголов, уже относящихся к Кукунорской области. Появились стада. Появился смышленый старшина Мачен, который... Под всякими предлогами выудил у нас немало денег. Особенно он обманул нас на курсе китайских долларов к тибетскому нарсангу. Нам нужно было закупить животных для нового каравана, так как ламы из Юмбайсе от Шибочена шли обратно. Кроме животных, нам нужно было запастись и провиантом. Мачен уверил нас, что он может продавать лишь на тибетские нарсанги, которые будто бы стоят гораздо выше китайских долларов. Впоследствии же оказалось, что дело обстоит как раз наоборот, и курс Нарсанга гораздо ниже. Не буду задерживаться, рассказывая, как пятеро наших бурят, придя в ничем не вызванное безумие, отправились с доносом на нас, проезжавшему вблизи, доверенному Сининского амбаня. Они уверяли его, что мы проходим китайскую территорию, не имея китайского паспорта, и что мы с какими-то особыми целями не зашли в Ансиджау. Кончилась вся эта клевета тем, что седой Дунганин в красной челме с пятнадцатью солдатами приехал в наш стан и после долгих разговоров пожелала смотреть наши китайские паспорта. Мы его удовлетворили, объяснив, что Анси просто не лежал на нашем пути. Старик сделался очень дружественен и предложил нам, что он может бить этих бурят-доносчиков. Клеветники были тут же изгнаны а места их без затруднения были восполнены местными монголами. Про монголов в Кукунорской области из наших стоянок при Шибочене, а затем в Шарагальчах у подножия хребта Гумбольта, я могу сказать только хорошее. Подходя к Шибочену, мы встретили первого кукунорского монгола Ренчино, который, вознося обе руки кверху, незабываемо задушевным жестом приветствовал нас. Под этим же добрым знаком мы и жили с монголами и расстались с ними. Никаких затруднений, никаких ссор они не вносили в караван. Правда, после столкновения с панагами старик Сангелама с перепугу хотел оставить нас, но он был так испуган и так дружелюбно лепетал что-то, что немедленно дал уговорить себя. Упоминая о монголах, необходимо указать на знаки, бывшего физического единения Америки с Азией. В 1921 году, когда я знакомился с индейскими Пуэбло, Новой Мексики и Аризоны, у меня неоднократно вырывались восклицания, но ведь это настоящие монголы. По строению лиц, по некоторым подробностям одеяния, наконец, по посадке на коне и по характеру некоторых песен все относило мое воображение за берега океана. Теперь же, когда мы изучали монголов внешней и внутренней Монголии, я невольно вспоминал об индейских Пуэбло. Что-то несказуемое, основное, помимо всяких внешних теорий, связывает эти народы.